226. Апрель 20. Сын мой, жизнь ставит тебя в такие условия, когда для понимания нужно призвать сердце. Так прямо и спрашивай, что говорит сердце или чего хочет сердце. Сердцу надо дать свободу выявлять себя, и голос его начнет звучать все яснее и громче. Слишком долго было оно в заключении. Великим узником называем его. Раньше главенствовал мозг, теперь будет главенствовать сердце. В этом значении новой эпохи, эпохи сердца, эпоха Майтреи. трои. Ее возглавляющий называется Великое сердце. В сердце заключен принцип вечного движения, двойственного в себе: расширение и сжатие, усиление и затухание. Два в одном. Движение идет спирально, то есть во времени. В нем сосредоточены семь принципов. Оно имеет семь оболочек, в которых и проявляется его вечное движение. Низшие четыре невечные, вечно пульсирующие триады зерна бессмертно. Конечно, высшие сущность сердца пульсирующий свет. При выходе в тонком теле явно ощущается, даже обостряется биение сердца, равно к дыханию. Этот высший пульсирующий принцип света или искры заключен во всем сущем. Он есть в электроне, атоме, кристалле, клетке, растении. Он во всем. Это сущность духа Монады. Зерно его облекающее растет постоянно, пронизывая биением своим все, что его облекает, в какой бы форме ни были эти облекающие оболочки, и какого бы плана ни касались ощутить биение пульса сердца в каждой клеточке своего организма, значит объединить его сердцем. Объединение означает власть над тем, что объединено одним центром, и пробуждение скрытого света в каждой клеточке. Клеточки спят в большинстве своем и тусклым. Пробуждение их путем осознания единого сердца, пульсирующего в каждой Есть пробуждение не только каждой клеточки, но и всего организма к свету объединяющим. Тело становится светящимся и летающим. Как восстановить больной орган? Ему надо дать полную пульсацию сердца. Нужно очувствовать в каждой клеточке заболевшей ткани пульсацию света и тем. Поднять их вибрации, пока ощущение тепла явного или даже жара не покажет, что... Сознание проникло в каждую, усилило ее жизнедеятельность и установило связь, единство с центром, солнцем, сердцем. Болезнь вызывается нарушением этой связи. Хороший хозяин ежедневно осматривает все хозяйство. Хороший хозяин тела ежедневно направляет луч сознания во все члены тела, поддерживая сеть света микрокосма в полном гармоничном порядке. Нельзя предоставлять тело самому себе. Живоносная ткань света должна явно вибрировать в каждой части тела. Короткое, но полное сосредоточение на ногах, животе, руках, голове, легких и сердце последовательно даст ощущение повышенной в них вибрации и прилив силы и энергии. Тонус организма тотчас же повышается. Это лучший способ лечения. Не следует допускать ошибки, сосредоточившись только на больном органе. Общее сосредоточение сознания на всем теле необходимо для общей гармонизации, от нарушений которой и зависит дисгармония частного. Этим путем усиливается вибрационная тональность во всех оболочках и повышается их светимость. Если наблюдать этот процесс, то по истечении некоторого времени Можно было бы заметить, что светоносность тела возрастает, она начинает светиться ярче. Ауры всех трех тел усиливают свое напряжение и яркость излучения. Сосредоточение, проведенное в луче или в лике даст следствие особо ощутимый. Цель — ощутить светоносную пульсацию сердца во всем теле, как в целом, так и во всех трех оболочках. Пульсация сердца зерна духа пронизывает три и дает им огненный тонус пробуждение спящих клеточек тела задача архата клетки некоторых центров спали сотни тысяч лет их надо пробудить уважение центров есть пробуждение спящих нервных клеток данного центра пробуждение должно идти не само по себе Не отдельно, не путем стимулирования сознания данного центра, но путем повышения пульсации всего организма, без нарушения гармонии, взаимосвязи его частей. Дать преобладание какому-либо центру, выхватив его из общей светосети микрокосма, значит нарушить его гармонию и вызвать нежелательные опасные последствия. Учитель указывает единственно правильный путь. Потом можно будет дойти до состояния единого пульсирующего целого, всего микрокосма, сосредоточием в сердце. Чаще надо прислушиваться к сердцу. В нем все. Сердце — это орган вечности в человеке. Ни нога, ни рука, ни голова. Но сердце, пульсирующее вечно. Именно надо прислушиваться, дав ему свободу себя выявлять. Не надо насиловать сердце, пусть оно... Само выявляет вечную, мощную, огненную сущность свою. В нем источник неиссякаемой мощи. Оно воспринимает лучи владыки, оно о света. Надо найти время и удивить его жизни сердца. Культура сердца — наука будущего. Воздействие на людей и защита от них в сердце. Когда бессильные слова, замолкните и действуйте сердцем. Его энергии светоносной нет преград. Для него нет расстояний, а оно вечно, следовательно, не ограничено ничем. Зерно духа — это сердце, облеченное энергиями огня. Можно приказать сердцу послать свет свой на расстояние далекий, и оно выполнит задание. Все центры служат ему и подчинены ему. При сердце молчащим и не пробудившимся, не могут действовать огненный центр. Отсюда формула. «Имеешь сердце. Оно солнце организма, солнце системы человеческой. Без него нет жизни ни в одной клеточке. Как нет, не может быть ее ни на одной планете, если ее отделить от солнца, центра жизни. Сердце — это все, ибо все в сердце».